Глава 23. третья. Лутерская рутина. Я чуть не продрых. Пришлось как Дисе бежать сломя голову сначала на плац, затем на КПП. Правда, в отличие от Дисы, я не придуривался, а реально проспал. С горем пополам удалось попасть на последний проходец и отгадайте, кто там был. Правильно, Караваев. Впрочем, мне было абсолютно наплевать. «Ну, Караваев, и что? Сдаст меня маром? А смысл какой? Что с меня взять, кроме анализов?» Во всяком случае, я думал именно так ровно до того момента, пока один из лутеров, ехавших вместе со мной, не обратил внимания на мою пушку. Клевый ствол!» — заметил он. «В отличие от той парочки, от которой мне пришлось бегать по пути в маркет, этот лутер не показался мне опасным». Он просто любовался оружием, и не было ни в его словах, ни в его интонации ничего угрожающего. «Где взял? Тоже такой хочу». «Да приобрел на Хабарке», — уклончиво ответил я. Не «Небось, кучу денег за такую красоту отвалил», — продолжал восторгаться Лутер. К сожалению, его восторги привлекли внимание Караваева, и я замер. «Вот ведь чёрт! А ведь не такой уж я бедный, как мне хотелось думать. Пушка ведь это... Сколько там за неё обещают?» Диса вроде про два куска говорил. «Не знаю, какие заработки у вояк, но два куска — это два куска. И почему-то мне кажется, что Караваев от них не отказался бы, если бы узнал пушку». Похоже, далеко не все знают, как выглядела легендарная винтовка Беса, и Караваев относился к последним. Мое оружие абсолютно не произвело на него впечатления, и он отвернулся. Фух. Может, все-таки Диса был прав, и стоило бы от этой палевной пушки избавиться? Возможно, но она мне нравилась. Удобная, легкая и очень даже надежная, а кто бы что ни говорил. Единственная проблема — это модули. калиматор то на нее посадили с горем пополам. Однако ничего больше придумать было нельзя. Да и тот же калиматор по большому счету, дерьмовый. Есть варианты и получше. Ладно, об этом обязательно подумаю, когда вернусь. А теперь-то что? Ничего другого у меня с собой нет. Сожаление и раскаяние опять неприятно кольнуло. А ведь мог бы купить хотя бы пистолет. Знаю, что дистанция и убойность у него не фонтан, но мало ли, вдруг чего случится. Вернусь и обязательно решу этот вопрос. А пока? Пока что вроде мой ствол не опознали, так что идем по намеченной дороге и следуем плану. В целом все шло нормально. В нужном районе я довольно-таки быстро обнаружил гнездовье слепней. Осталось только пробраться внутрь и подорвать их к чертям. Вот на этом моменте я в очередной раз и пожалел, что не купил пистолет с глушителем. Хоть что-то с глушителем. Прямо возле входа в длинное одноэтажное строение терлись два слепня. Обойти их было просто никак невозможно. Слишком уж близко к двери. Был бы глушитель, снял бы обоих и дело с концом. А так... От одной мысли, что я мог бы подкрасться и попросту удушить, сломать шеи, мне становилось дурственно. Я ж не команда с какой-нибудь и не вояка, попросту так не сумею. Прирезать бы, так опять же, в силу своего жлобства даже нож не взял. Вот кто так делает? Я обошел здание, надеясь найти другой вход, да и просто разведывая территорию и пути отхода. К сожалению, больше входов в здание я не нашел, зато таки придумал, как убрать этих двух тварей со своего пути. Все оказалось банально и просто. Швырнул кусок булыжника на дорогу неподалеку от них. Получилось не то, чтобы громко, но оба слепня звук услышали и поперли на разведку. Я же, воспользовавшись тем, что вход остался без охраны, пролез внутрь». Там, к моему огромному счастью, было тихо. Похоже, слепни, если уж изобрели в дом, то находятся в спокойном состоянии, сразу же впадают в спячку. Причем не падают где ни попадя, а сбиваются в кучу, создавая эдакую гору из тел. Так и дрыхнут, пока что-то их не побеспокоит. Эту самую гору тел я нашел уже во второй комнате. Похоже, то ли твари не стали далеко в дом заходить, то ли им что-то именно здесь понравилось. Но все они были тут, а в других комнатах, — я заглянул в пару соседних, — никого не было. Ну что же, раз так, предварительно я продумал путь отступления, противоположная от спальни слепней комнатуха, в которой имелось разбитое окно. Вот туда и дернем. Граната в руке, осталось вытащить чеку и бросить ее прямо на кучу тел. «Между прочим, граната у меня не простая противопехотная, нет, у меня игрушка помощнее и повеселее, эта штука их там всех размочалит». Брошенный мною снаряд попал точно в спину одного из слепней, от чего тот дернулся, поднял свою башку и недовольно озирался по сторонам, а граната тем временем с глухим стуком упала на пол, пробуждая еще нескольких тварей». Но я уже несся к окну, запрыгнул на подоконник и, оказавшись на улице, просто повалился на землю, еще не хватало самому осколками получить. Пока бежал, наверняка разбудил нескольких слепней своим топотом, но было уже как-то пофиг. Бухнуло знатно. Ощущение такое, будто и стены затряслись. Где-то вылетело стекло из окна и разбилось с таким звоном, что, наверное, весь город услышал. Следом за взрывом раздалось отвратительное шипение, повизгивание, стрекот. Я поднялся на ноги и заглянул в окно. В противоположной комнате, где дрыхли слепни, было движение. Разобрать тела отдельных особей не удалось. Скорее было такое ощущение, будто там спрут какой-то или осьминог. Одно сплошное двигающееся нечто, короче говоря. Все стены в грязно-бурой жидкости, в крови и слепней, заляпаны чем-то и гораздо более неприятным. Думаю, это уже кишки тварей. Однако все же несколько тварей еще шевелятся. Теперь я уже смог разглядеть их, распознать именно как отдельных существ. В доме начали появляться слепни, которые находились неподалеку, сбежались на взрыв. Все они пёрли в спальню и бестолково там топтались. Ну вот, теперь, пожалуй, пора. Коктейль, отправленный мной в полёт, упал сразу за входом в комнату, и огонь тут же расползся по всей площади. Донеслись новые визги, шипения, вой, но они утихли довольно-таки быстро. К моему удивлению, слепни горели необычайно быстро и хорошо, словно были набиты соломой. Вот ведь странно. Вроде ж это обычные человеческие тела, пораженные мутацией. Или, быть может, эта самая мутация изменила тела настолько, что они могут загореться от единой искры? Как бы то ни было, а дело было сделано. 500 кредов мои. Ну а траты на гранату и коктейль я надеялся отбить за счет бонусной премии за головы слепней. Взором я точно зафиксировал десяток как минимум, а может даже и больше. Но не будем сильно варежку разевать. Считаем по самому плохому сценарию, то есть 500 за гнездо и где-то сотня за убитых слепней. Можно было бы, конечно, пойти и поснимать все случившееся, посчитать точно количество тел, но там стояла такая вонь от горящих трупов что я не то, что внутри, а здесь снаружи мог находиться с огромнейшим трудом. Нет уж нахрен, не пойду я туда. Отойдя от смердящего дома метров на сто, я задумался. Ну вот, задача вроде выполнена, и что теперь? Домой возвращаться? Но нет, только прибыл и уже уходить. В конце концов, здесь ведь и другие гнезда есть. Так чего я вдруг решил ограничиться одним на рейд? Впрочем, спустя несколько минут я понял, почему так стоило бы сделать. Взрыв гранаты заставил множество слепней покинуть дома. Теперь твари бесцельно шатались по улицам и явно не собирались заходить назад, впадать в спячку. Но мне повезло. Проходя мимо очередного частного домика, я заприметил, что пристроенный к самому дому гараж открыт. Подъемная ролета опущена не до конца. Где-то полметра до земли не хватало. «Черт его знает, почему, но мне все же хватило мозгов сразу туда не лезть». Я на безопасном расстоянии стал на четверенький и заглянул внутрь. «Вот ведь, блин, джекпот!» Даже несмотря на то, что в гараже было темно, я легко разглядел кучу слепней. «Еще одно гнездо! Вот так здорово!» «В этот раз шуметь гранаты я не стал. А зачем, если они и так прекрасно горят?» Просто метнул коктейль молотого внутрь гаража и тут же опустил ролету до конца, до самой земли. Внутри тут же раздались отчаянные визги и шипения. В нос ударил тот самый жутко неприятный запах паленых слепней. Они тупо бились о закрытую ролету, но на улицу выйти так и не смогли. Я отошел подальше и принялся выжидать. Минут через 10 или около того все затихло. К слову, в этот раз и слепней с улиц я к себе не привлек. Из гаража звуки хоть и слышались, но приглушенные, а уж до того места, где был я, а это метров тридцать не меньше, практически не доносились. Поэтому блуждающие по улицам слепней сюда не пошли. Я вернулся к дому, открыл гараж. «Ба! Готово! Прожарились!» Здесь было не менее двух дюжин слепней, я даже удивился, как они тут все поместились. Однако размышлять над этим было некогда, вонь стояла такая, что я чуть не задохнулся. В ужасе отбежал прочь, боясь, что весь мой счастливый вчерашний ужин будет попросту исторгнут организмом наружу. Но нет, удержался. Несколько минут я позволил себе просто отдохнуть и прийти в себя. Итак... Там около 600 кредов заработал, и тут 500 плюс 250 где-то. Уже отличная сумма вырисовывается. 1350 вроде. Тут бы мне и отправиться домой, но нет, жадность не позволила. Хоть я честно и пытался бороться со своей жабой, она все же победила». Тем не менее, к очередному, третьему по счету, гнезду я пробирался крайне осторожно. На улицах слепней было предостаточно. Несмотря на это, мне удавалось тихо обойти их на большой дистанции, не привлекая к себе внимания. Однако далеко не слепней меня беспокоили. Мне постоянно казалось, что за мной кто-то следит. Но сколько бы я ни оглядывался по сторонам, не замирал, пытаясь отыскать взглядом того, кто может меня преследовать, ничего обнаружить не удавалось. Похоже, я слишком себя накрутил, слишком взвинчен, вот и мерещится всякое. Третье гнездо обнаружилось в доме, причем не обычном жилом, а так сказать коммерческого типа, в том смысле, что квартир здесь не было. Одноэтажное строение имело огромную стеклянную витрину, частично сохранившуюся, частично выбитую. Похоже, некогда это были магазины одежды, аксессуаров и тому подобного. На углу этого самого здания я обнаружил ступеньки вниз, в подвал. Черт его знает, зачем я туда поперся, но интуиция меня не подвела. Именно там и находилось очередное гнездо слепней». Подвал оказался ничем иным, как самым настоящим баром, а слепни облюбовали место за стойкой, там, где раньше находился бармен. Даже с входа я видел их собравшихся в кучу. Ну что же, несколько осторожных шагов, и последний из имеющихся у меня коктейлей Молотова полетел в слепней. Как и в прошлые разы, вспыхнуло так, что мне пришлось зажмуриться». Ну а затем, решив, что лишние сто кредитов не стоит того, чтобы я подох тут от нестерпимой вони, я бросился наружу. Вот тут-то меня и ждал сюрприз. Когда я уже выскочил наружу, начал подниматься по ступенькам наверх, с козырька над входом вдруг что-то спрыгнуло. Твою мать, кошмар! Передо мной стояла черная, настолько черная, будто настоящее олицетворение темноты тварь. Местное светило было у нее за спиной, поэтому в подробностях рассмотреть ее я не смог, но и того, что удалось, было более чем достаточно. Длинные тонкие пальцы, увенчанные когтями, практически сопоставимыми с длиной самих пальцев, находились в постоянном движении, дергались, сгибались и разгибались. Тварь словно бы разминалась перед тем, как выпотрошить меня ими». Ее огромная пасть, тянущаяся от уха до уха, усеянная мелкими острыми зубами в несколько рядов, словно бы улыбалась мне злой, коварной и многообещающей улыбкой. Тварь протянула одну из своих лап и коснулась когтями металлических перил. От мерзкого звука, который я услышал, по спине пробежали мурашки, а улыбка твари, как мне показалось, стала еще шире. «Кажется, они кайфуют от того, что человек их боится. Наверное, это доставляет им удовольствие». Столь важный факт, пришедший мне в голову, заставил моментально успокоиться, взять себя в руки. «Ну, кошмар, ну, монстр, и что? Что он мне сделает?» В конце концов, я все равно оживу в клоне. Главное, прибить себя как можно быстрее. Раньше, чем эта тварь успеет до меня добраться. И как это сделать? Да элементарно. Поля в лопы нет хлопот. Отставить панику! Я даже разозлился сам на себя. Надо же, впервые встретил так близко кошмара. И тут же варианты самоубийства обдумываю. Э нет, мы еще повоюем. Да и вообще... На самый худший случай у меня еще гранаты остались. Подорвусь и все, привет. Так что этот черный вонючий урод нападение на меня тоже не переживет. Последняя мысль меня преободрила. Бояться я перестал совершенно. Даже тварь, как мне показалось, перестала улыбиться своей отвратительной улыбкой. Ну точно, не нравится ей такой расклад. Вон, психовать начала, шипит, дергается, пытается напугать. Я не удержался и ткнул в ее сторону фак. «На тебе, чертила страшная!» Вряд ли он меня понял, однако моя наглость поразила кошмара. Он злобно заурчал и шагнул на ступеньку, намереваясь спуститься ко мне. Однако я тут же юркнул в бар, так как на тесном лестничном спуске скинуть с плеча винтовку, висящую на ремне, я попросту не мог. «Нет, смог бы, наверное, но вот вряд ли бы успел» тварь от меня метрах в трех. Винтовку я достал уже внутри бара и тут же выстрелил в чудом уцелевшего слепня. Наверняка был не в общей куче, а где-то в сторонке. А сейчас, проснувшись, поняв, что происходит, услышав, как вопят его собратья, ломанул на выход. Или, быть может, он вовсе и не спасался, а услышал, унюхал меня. Как бы то ни было, но шарахнул я ему прямо в грудь, моментально завалив. Ну вот, здравствуйте, 10 кредитов. Кстати, применить винтовку против кошмара я не мог. Однако, забегая в бар, оставил ему на входе гостинец гранату без чеки. И едва только тело застреленного мной слепня упало на пол, за стеной шарахнуло так, что я думал оглохну. Осторожно высунулся из-за двери. Вот, совсем другое дело. Кошмар еще дергался в луже собственной крови, вытекающей из множества мелких ран. Вот ведь сволочь какая живучая и прочная, была! Я-то думал, его и просто размажет о стену, как букашку облобовое стекло глайдера. А тут смотри, практически целый. Ну, правда, на сито больше похож. Вон весь в дырках, но ручки ножки ведь не оторвало. Я на всякий случай пальнул кошмару в башку из винтовки и тут же бросился наверх. Надо сказать вовремя, отовсюду к этому месту брели слепни, некоторые даже бежали. Ну все, теперь сам бог велел сваливать отсюда. И как бы не сопротивлялась жаба, в этот раз я ее не слушал. Слишком тут опасно. Раз. Коктейлей, чтобы угощать слепней, у меня не осталось. Два. Граната и та только одна. Три. И до кучи мне только не хватало, чтобы на меня кошмары начали охоту. Это четыре. Четырех весомых аргументов хватило, чтобы жаба заткнулась. И я со всех ног бросился подальше от этого квартала. М да, фортануло, что тут скажешь. Выжил и дела сделал. Может быть, завтра вернуться сюда опять? А почему бы и нет? Докуплю да еще пяток коктейлей и... Э, нет, я тут же остановил себя. Сегодня три гнезда снес, и нормально. Более того, на третьем уже чуть сам не подох, так что нечего борзеть. Какой еще? питок, коктейлей. Нет уж, три штуки — это потолок. Сжег три гнезда, и на выход. Точка. До места, где меня должен был подобрать проходец, я добрался быстро и без приключений. Засел в одном из зданий у окна, спрятавшись за стену. С такой точки и я улицу прекрасно вижу, и меня никто случайно не заметит. Во всяком случае, не раньше, чем его замечу я. Ну а пока ждал проходец, занялся своим любимым делом, подсчитывал, сколько заработал. Так, с первых двух гнезд 1350 вроде как, если по минимуму брать. Потом гнездо в баре, отдельно взятый слепень и кошмар. Это получается 500 плюс 10 плюс 100. Итого 1960 кредитов Ну просто отлично Вот это я понимаю В рейд сходил